57. Сын мой явил свидетельство близости моей, и всё же она вдолжной степени ещё неосознана. Что же препятствует? Всё те же враги, мая очевидности и занятость самости собою. Уже еdemo то, что в космическом нет места личным, и всё-таки личность затмевает собою горизонт жизни. Рассмотрим явление личной. Даже двое рядом живущих каждый живёт в своём отличном личном мирке. Сколько голов, столько умов и столько же личных мирков, и все они разны. Но один космос Как же получилось, что космос единый в сознании миллиардов людей разбился на миллиарды личных и ложных о нём представлений? Корень будем искать в ограничениях физического тела, мозга и интеллекта, с ними связанного тесно. Материя и ограниченная материя, плотное и плотным, но дух вне Если сознание поднять в сферу той оболочки духа, которая не связана пределами возможностей пяти физических чувств и пределами личности, то можно войти в ритм жизни космоса. Значит, задача в том, чтобы вырваться из сепких объятий своей собственной личности, её интересов и из замкнутого круга своего малого я, любовь настоящая, не замыкающая в себе любовь Устремляя сознание к любимым вещам, людям, природе, звёздам, искусству, уже выводит сознание из тесного круга личности. Человек, любящий своё дело, свою работу, уже побеждает сам и свою, становясь вне её. Так каждое отделение от себя, каждое забвение своего малого я будет шагом на пути освобождения духа от цепей личности, обречённой на смерть в силу космических законов. Личность умирает со смены оболочек. Личность есть ярый центр и сосредоточье всего того, что обречено смерть. Чем более яро живёт человек в своей малой личности, чем более любит её и служит ей, тем более вовлекает он себя в круг обречённости, подлежащий уничтожению смерть. Можно вспомнить, что, положим, 20 лет тому назад сознание яро было наполнено какими-то интересными переживаниями, которые ныне совершенно забылись. Они умерли для сознания с сегодняшнего дня. Так же умрут и сегодняшние ярые переживания. Так же умрут и все составляющие мир личный. Но останется человек, носитель бессмертного духа. останется дух, проходящий сквозь маю личных переживаний. Если считать эти личные явления своим я, то с исчезновением их надо и умирать. Но не умираем, сменив старые одежды на новые, так же не умрём, сменив мир личных чувств и явлений на мир явлений сверхличных, а лишь малое сделаем большим. и утеряв в нём малое, сами станем большими. Зову в мир мой, чтобы приняв в сознании учение, к миру моему приобщиться. Потому хорошо всё, что выводит человека из его малого личного мира на просторы пространственные. Надо понять мир личный как мир смерти и обречённости, и мир сверхличный как мир жизни и бессмертия. Это забота риши не о себе, но о мире. Потому учитель личного малого я не имеет. Потому учение наше называется учением жизни. Убивший своё малое я, душу свою её обретает, но душу свою потерявший, личность свою утративший и тем смерть в себе победивший, вступает в сферы космического сознания и к жизни. Без смерти преобщается